Глава 6. Перед бурей Поднявшись из темноты, печальный и обвиняющий, его ушей достиг голос Генри Дина, великого мудреца и знаменитого наркомана. Я в аду, брат, я в аду. я не могу добыть дозу, и все это твоя вина. «Как думаешь, сколько нам придется тут пробыть?» – спросил Эдди Келлогана. Они только что вошли в пещеру двери, а младший брат великого мудреца, как игральными костями, уже бренчал в руке двумя патронами, которыми ему не терпелось заткнуть уши. Решающее собрание прошло накануне вечером, и когда Эдди и отец Келлоган выезжали из города, главная улица удивила их необычной тишиной. Словно жители Кальи попрятались от себя – потрясенный тем, что они сотворили прошлым вечером. «Боюсь, какое-то время мне потребуется», — признал Келлоган. Отделся он скромно, неброско, в нагрудный карман положил все американские деньги, которые им удалось собрать — 11 мятых долларов и пару четвертаков. Он подумал, что судьба сыграет с ним злую шутку. Если выйти из двери, он попадет в Америку с Линкольном на долларовой банкноте и Вашингтоном на пятидесятке. Но, думаю, мы сможем разбить поиски на этапы. Вас благодарим Бога за маленькие радости. Эдди вытащил из-за шкафа Тауэра розовый мешок. Поднял обеими руками, начал поворачиваться, остановился. Брови его сошлись у переносица. Что такое? Спросил Келлоган. Там что-то есть. Да, ящик. Нет, что-то в мешке. думаю, зашито в материю. На ощупь? Камешек? Может, это потайной карман? Может. Только у нас нет времени разбираться, что там такое. Однако Эдди вновь нажал на таинственный предмет. На камень вроде бы не похоже, но где-то он соглашался с Келлоганом. Тайн и загадок у них и так хватало, так что эту следовало отложить на другой день. Когда Эдди вытащил деревянный ящик из мешка, в сердце заполз холодок. Я ненавижу этот шар! «У меня такое ощущение, что он собирается наброситься на меня и съесть, как пирожок!» «Скорее всего, может», — кивнул Келлоган. «Если ты почувствуешь, что происходит что-то ужасное, эти захлопни крышку». «Если захлопну, ты застрянешь на той стороне». «Едва ли она будет для меня чужой». Келлоган смотрел на ненайденную дверь. Эдди слышал своего брата, Келлоган свою мать, что-то выговаривавшую ему, называющую его Донни. Он терпеть не мог, когда его звали Донни. Я просто подожду, пока дверь откроется вновь. Эдди заткнул патронами уши. Почему ты позволяешь ему такой, Донни? Простонала мать Келлогана из темноты. Вставлять заряженные патроны в уши – это опасно! Иди и покончим с этим. Эдди поднял крышку. Колокольца атаковали уши Келлогана и его сердца. Дверь во все реальности и времена открылась.